Татьяна Луганцева. Бесплатный сыр для второй мышки. Глава первая. С недавних пор жизнь Яны Цветковой, владелицы стоматологической клиники «Белоснежка», больше нельзя было назвать суматошной и безалаберной. А ведь именно так всегда отзывались о ее жизни знакомые и близкие. Жизнь Яны, похоже, вошла в спокойное русло и потекла неспешно и размеренно. Даже родственники... Они только знакомые перестали мучить ее своими бесконечными просьбами или мольбами о помощи. Теперь ей уже не нужно было, сломя голову, кидаться кого-то спасать, выручать и немедленно кому-то звонить. Яна уже начинала подумывать, что бурная полоса ее жизни отступила, сменилась спокойной и предсказуемой. Впрочем, ее жизнь вряд ли была похожа на черно-белую зебру с равномерным чередованием приятных и не очень событий. Скорее, ее личная зебра выглядела таким странным животным с узенькой белой полоской где-то возле головы. Потом на всем теле животного в авангардном стиле были нанесены все краски мира для того, видимо, чтобы посильнее запутать исследователей биографии Яны. И вот уже ближе к задней части, пардон, к крупу, снова появлялась еще одна белая полоска. Яна была в растерянности, не знала, как ей реагировать на подобные изменения. Понятно, что в физиологическом плане до заката еще было далеко, но что-то явно изменилось. Неужели ангел-хранитель наконец-то прекратил шалить и оставил ее в покое? «Давно пора тебе, доченька, угомониться», сказала мать Цветковой, Валентина Петровна, ведущая актриса провинциального театра юного зрителя. «Тебе уже давно не двадцать». У тебя трое детей. Слава Богу, один уже почти доведен до дома, с неоценимой помощью его папаши, но девочек еще растить и растить. Я навсегда поражалась очень интересному свойству своей матери. Вроде материнский совет должен был влить в ее душу струю позитива, новых сил, любви. А вместо этого, после разговора с мамой, можно было впасть в жесточайшую депрессию. Мать не окрыляла ее не вдохновляла на новые жизненные подвиги, не поддерживала, а наоборот, как бы приземляла, напоминая о возрасте, об ответственности и прочем нравственном грузе, который с годами накапливается в человеке. Яна даже поймала себя на мысли, что намеренно избегает таких вот душевных разговоров с матерью. Но в любом случае жизнь ее устаканилась. Работа в стоматологической клинике «Белоснежка», общение с детьми и их воспитание – и очень пылкие и непростые отношения с последним мужчиной, отцом ее дочки Евы, который удочерил вторую ее дочь, Анастасию. Настя не была Яне родной. Ребенок ее друзей остался без родителей, и Яна не смогла оставить девочку одну. Мамаша Яны подливала масло в огонь. Ей очень хотелось пристроить дочку. Она настаивала на том, чтобы Яна вышла за своего сожителя Мартина Вейкина официально замуж и провозглашала, что тогда я буду за тебя спокойна, и можно будет смиренно умереть. Бизнесмен Вейкин уже несколько раз делал Яне предложение, но каждый раз ее что-то останавливало, что-то мешало ей стать его законной женой. Может быть, ей казалось, что он недостаточно сильно влюблен, а может, что он сделал Яне предложение, потому что жалеет ее двух девочек. Но, скорее всего, Яна просто с жира бесилась потому что любила Мартина до сумасшествия. У Цветковой было много романов и четыре законных брака. Правда, третий и четвертый раз она вышла за одного и того же человека. Вот такая она была женщина. Радости и спокойствия она своим мужьям не приносила, да и уходила от них сама. И, похоже, все же встретила своего человека, испытав всепоглощающее чувство абсолютной любви. И это оказалось намного серьезнее чем все, что было у нее в жизни до встречи с Вейкиным. Я нашла утром на работу и услышала звонок телефона, который запиликал в ее сумочке. Она остановилась и после минутного поиска в недрах сумки выудила мобильник. В трубке прозвучал незнакомый женский голос. «Яна?» «Да, это я. Кто говорит?» «Яночка, здравствуй, дорогая. Это Люда Кузнецова». В голове Яны возник белый шум. «Люда, Люда, жена Ричарда?» Подумала она о жене своего третьего и четвертого мужа, Ричарда Тимуровича Алисова, отца ее сына Володи. «Почему Кузнецова? Она Алисова. Может, она назвала свою девичью фамилию?» Думать Яна старалась быстрее, потому что пауза неприятно затягивалась. «Яна, мы учились с тобой в школе». Пришла спасительная подсказка из трубки. «Не помнишь меня?» «Ой, Люда, конечно, помню. Просто очень неожиданно. Мы не виделись...» Выдохнула она. «Со школы. Это же столько лет!» «Не будем озвучивать сколько», остановила ее Яна. «А то можно будет содрогнуться от того, сколько нам самим». «Яна, ты ведь живешь в Москве. И уже очень давно. Слышала от общих знакомых». «Это правда». Сразу после института уехала из Волжска. «Я сейчас тоже в Москве. Мне нужна помощь. Мы можем встретиться?» Спросила Люда. Ну вот, сглазила. Пронеслось в голове у Яны. Опять я кому-то понадобилась. Но по устоявшейся привычке деликатно ответила. «Конечно. Я не отказываю в просьбах старым друзьям. Где и когда?» «Ой, спасибо, Яночка. Я знала, что ты не откажешь». «Не могла бы ты приехать ко мне в частную клинику пластической хирургии?» «Куда?» — удивилась Яна. «Я тебе потом все-все объясню. Приезжай, пожалуйста. Приедешь?» «Ну, что делать?» — вздохнула Яна. «Я слово дала. Давай, диктуй адрес». «Не люблю я больницы», — улыбнулась Яна, когда вошла в одноместную палату известной клиники. «Лютка, это ты?» Я. «А кто же еще? – ответила женщина, лежащая на кровати и обмотанная бинтами так, что были видны только глаза. «Проходи, садись. А почему ты не любишь больницы? Ты же, кажется, сама доктор». «И что? Я не доктор, я стоматолог», — пошутила Яна. «А что хорошего в больницах? Нервы, суета, скопление больных людей?» Яна села на стул около кровати, соединив острые коленки чуть ли не со щелчком показывая свое нервное состояние. «Ну, давай, рассказывай, зачем меня позвала?» Людмила приняла удобную позу, поджав под себя ноги в белых носочках с красной полосочкой. Это была женщина среднего роста, с широкими бедрами, коротковатыми ногами и большой грудью. При этом талия у Люды была тонкой, а руки очень ухоженными. Я, Янка, долго выбирала себе клинику, искала опытного врача. И, наконец-то, решилась на пластическую операцию. Смотрю я на тебя, Яночка, и удивляюсь. На тебе время словно остановилось, если не пошло вспять. Ты похоже, знаешь секрет молодости. Ты и в школе была первой красавицей. Все мальчишки хотели с тобой дружить. Такая яркая, не похожая на других. Да, удивилась Яна. При этом дразнили меня дылдой, рельсом, коланчей и доской. Так этим они привлекали твое внимание. «Ну, ты же знаешь, как все это происходит у подростков. Мне лично потом некоторые признавались, что были влюблены в тебя. Ты же не появлялась на наших встречах выпускников. Звезда и мечта многих укатила в Москву, да и за границу». «Ты так говоришь, словно я вами брезговала или не хотела общаться», — отметила Яна. «Так жизнь сложилась, что я редко приезжала в родной город. Жизнь закрутила». «Прости, не хотела тебя обидеть». Ты сейчас сразу ко мне пришла, как только я позвонила. Хоть и не виделись столько лет. Все равно поражаюсь, как ты можешь так отлично выглядеть. Такая изящная и красивая. Ты не делала пластику? Скажи, что делала. Это меня успокоит. Я поверю, что получу шикарный эффект, когда с меня снимут бинты. Людмила с восторгом рассматривала длинноногую стройную Яну. Цветкова действительно была, что называется, женщина с шармом. У нее были длинные густые светлые волосы, очаровательное лицо, выразительные голубые глаза, изящный носик и немного капризный рот. Она была худощава, с немного запавшими щеками, но это ее совсем не портило. И еще Яна очень любила украшения. Вот и сейчас на ее грациозной шее красовались яркие бусы, на изящных руках звенели оригинальные браслеты, а на тонких пальцах светились кольца с драгоценными камнями. Яна решила прервать поток восторга, который изливала на нее школьная подружка. «Я принесла тебе гостинцы», махнула она рукой в сторону тумбочки, на которую поставила сумку с фруктами и соками. И чтобы сразу закрыть вопрос о пластике, скажу, к пластическим хирургам я не попадала и не собираюсь попадать. Нет ничего ужаснее стареющей женщины, С усталыми старыми глазами, перетянутой до предела кожи на лице, шее и руках, и с утином растянутым клювом вместо губ. Жалкое зрелище. Прости, если обидела, но я ответила тебе честно. Стареть тоже надо уметь. Времени обманешь. Помнишь, как говорила Фаина Раневская: Дом отштукатурили, а канализация осталась старой. Ну, раз уж ты решилась на операцию, то желаю тебе успеха! Я от чистого сердца. Так чем я могу тебе помочь? Зачем ты назначила мне свидание в таком необычном месте? Нужны деньги, чтобы оплатить операцию. Ты не стесняйся. Люда, я готова. Яна, спасибо тебе. Я знала, что ты человечище. Нет, не деньги меня волнуют. Тут другое. У меня просьба. Наверное, она покажется тебе странной. Я к этому привыкла. Успокоила ее Цветкова. «И время у меня есть. Не тяни!» Людмила взмахнула длинными ресницами. Яна заметила, что глаза у ее школьной подруги зеленые, Очень красивые глаза. «Ты про меня ничего не знаешь», — сказала Людмила. «Мы с тобой не были близкими подругами». «Так, одноклассницы, хорошие знакомые. Лет в 25 я вышла замуж за Володьку Пушкина. Такая вот звучная фамилия. Он тебе не знаком». Бизнесмен средней руки. Я думала, что мне сильно повезло. Меня мужской пол, в отличие от тебя, вниманием не баловал. А тут такой. Высокий блондин с пышной шевелюрой. Влюбилась. Отношения завязались быстро. Я и не думала ломаться. А уж когда замуж позвал, вообще от счастья на седьмом небе была. И ведь много лет жили неплохо. Нет, Вовка похаживал налево. Но это как все мужики. «Ты же понимаешь?» Яна только неопределенно повела плечом. Она считала измену подлостью, но поделать с собой ничего не могла. Она бы ни на секунду не осталась с мужчиной, который ей изменил. «Вот и я закрывала глаза», — продолжила Людмила. «Гулять-то он гулял, шлялся по бабам, но возвращался в семью. Детей у нас нет, не случилось этого чуда. Не буду грузить тебя медицинскими диагнозами». Проблему во мне нашли. Может, поэтому я глаза закрывала на измены Вовика. Очень боялась и боюсь остаться одна. Я работаю риэлтором с переменным успехом. Продам что-нибудь, если повезет. Деньги есть. А нет сделок, сидишь пустая. Живем мы с мужем в маленьком, богом забытом городке. Какие там особые продажи и аренды? Из Волжска уехали. Да и с нашего теперешнего места жительства люди только уезжают. А продавать их квартиры кому? Практически нет покупателей. Живем в основном с продажи продуктов Лавки. Муж оформил на себя малый бизнес. А хотелось пожить получше, мир посмотреть. Но мысли эти гнала, жила посредством. Потрепала меня жизнь. И чтобы муж не ушел к молодой, решилась вот на перемены. И, как оказалось, совсем не вовремя. У нас в городишке есть заброшенный хлебозаводик. Сейчас столько хлеба уже не требуется, и завод обанкротился. Убитое здание. Десять лет как выставлено на продажу. Ничего не предвещало. И вот надо же было такому случиться, что именно тогда, когда я пошла на операцию, то есть заморочилась омоложением, нашелся покупатель на этот объект. Представляешь? У меня есть напарница в риэлторской конторе, Тосик Увшинкина. Хорошо, что она оказалась порядочным человеком не скрыла факт покупателя от меня. Объект на продажу или аренду висит на мне. Это как у следователей есть висяки, так и у риэлторов есть такие объекты, которые никогда не сдать, не продать, никогда от них не избавиться. И вдруг покупатель, да еще предложил нормальную сумму. Одна такая продажа решила бы все мои проблемы. Покупатель приезжает на днях. Мне предстоит еще коррекция а он в другое время приехать не может. И я могу упустить шанс на миллион, пролететь, как фанера над Парижем. Так вот, находясь в Москве, я вспомнила про тебя, что ты здесь живешь, А еще я вспомнила наше детство, как ты всегда топила за справедливость. Была такая яркая и искренняя. Да и слухи доходили, что ты богатая, что встретила какого-то заморского принца. Не смейся, я серьезно, А дыма без огня не бывает. Яна улыбнулась. «Не извиняйся. Была у меня история, только не с принцем. Князь из Чехии. Карл Штольберг. Человек небедный. Умер он. Фамильный замок хотели взвалить на мои бедные плечи, но я эту ношу скинула. В замок отошел его дочери Анастасии, которую я удочерила. «Так, посчитала, правильнее будет», — пояснила Яна. «Я же говорю, что ты человек такой, что крошки чужой не возьмешь» другая бы вцепилась в заморский замок. «Поэтому я и прошу тебя, Яна, поезжай в наш городок, дождись покупателя и заключи с ним сделку о продаже этого чёртова хлебозавода». Выпалила Людмила, трогая свое лицо, словно собираясь сорвать бинты. «А почему провести сделку не может твоя напарница-риэлтор?» — не поняла Яна. «Раз Кувшинкина тоже порядочная женщина, ты с ней в хороших отношениях. И ей ехать никуда не надо. Тосик Увшинкина процент от сделки возьмет себе. Ну, правильно. Она же сделку проводить будет. Мне деньги нужны, Янка. Понимаешь? Чего тут сложного? Понимаю. Тебе нужны деньги. Я тебя очень, очень прошу. Но это же мошенничество. Какой нафиг из меня риэлтор? Я зубной врач. Яночка, ну что тут такого? ты будешь действовать, как Людмила Пушкина. А если твоя Тося про это прознает? Ты представляешь, что начнется? Нет, я не могу. Да меня запросто в кутузку посадят за подлог. А вы с ней не пересечетесь. Главное, что покупатель не знает, как я выгляжу. Да и я сама этого сейчас не знаю. Нервно засмеялась Людмила. А вы работаете с Кувшинкиной вдвоем? Уточнила Яна. Или еще есть сотрудники? Шеф есть. Борис Ефимович Сорокин. Он организовал это дело. Потом взял себе помощницу. Меня. Всегда был слаб здоровьем. Да и в возрасте уже. А последние три года вообще отошел от дел. Мне в помощь принял на работу Антонину. Живет на пенсию, да на свой процент от наших сделок. Это тебе не Москва. Нравы у нас простые. Жизнь провинциальная. Народ с огородов кормится. Но по факту «Борис Ефимович — директор риэлторской фирмы. В общем, дядька безобидный, но заложить заворотник любит. У нас одна контора на весь городок, и та вон не процветает. Худо-бедно, но я существовала все это время. Другой работы я всё равно бы не нашла. Поэтому шефа своего уважаю и ценю». «Это правильно», — кивнула Цветкова. «Сорокин — прикольный дядька. Тебе бы он точно понравился». Язык у него подвешен, дай бог каждому, проницательный и умный. Он раньше в полиции служил, вышел в отставку и стал частным детективом. Только это дело у него не пошло. Частные детективы в основном занимаются супружескими изменами. А у нас в городке и так все все знают друг про друга. Так зачем платить деньги какому-то частному детективу, когда всю информацию даром можно получить у бабы Зины? который сидит на лавочке и лузгает семечки. «Яна, дорогая, не откажи. Я дам тебе все свои реквизиты. Телефон покупателя. Спаси меня». Дело только на первый взгляд сложное, а на самом деле пара пустяков. «Я не знаю. Мне нужно подумать». Людмила схватила ее за руку. «Подумай, конечно. Но я очень надеюсь на положительный ответ. Не откажи. Век не забуду». Яна встала. «Я тебе сообщу о своем решении. Созвонимся. Ну, давай, выздоравливай». Она помахала на прощание рукой и закрыла за собой дверь палаты.